Глава девятая Все субботнее утро Делистран ворчал. Его жена не тревожилась. Она хорошо знала животную, составляющую натуры своего мужа, проявляющуюся, когда бывала ранена, его мужская гордость. Он не таился, совсем наоборот, хотел, чтобы она все видела, афишируя досаду и раздражение. Он не знал, куда себя деть, чем занять руки. Не в силах оставаться на одном месте, слонялся по квартире, но, стоило ей приблизиться, замыкался. Она же, после стольких лет совместной жизни, прекрасно знала свою роль – спровоцировать мужа и добиться желаемого эффекта – выставить его в смешном свете. Она не спрашивала, в чем дело. Объяснение будет дано позже. Она знала, что пытаться утешить его – не вариант. В начале дня мадам Делистран объявила, что собирается в кино, потом пойдет за покупками и что будет на ужин, пока не знает. Всю вторую половину дня Делистран пытался чем-нибудь занять мозги. Открывал журнал, откладывал его, брал другой, как в приемный доктора. Потом включил телевизор, пощелкал пультом, гоняя каналы туда-сюда. Мысленно он заново переживал свою униженность и гнев на Клер Рибо. «Почему он такой?» Почему не может поступать, как все, забыть и двигаться дальше? Майор лег на диван, отягощенный своеобразным чувством вины, странной, вялотекущей, явившейся издалека, из детства. Всегда одна и та же история, которая никак не заканчивалась. Это не было ни черной меланхолией, ни усталостью, скорее, чистым гневом с микроскопической примесью смирения. Именно по этой причине... Он не любил психологов. Они знали то, чего он не понимал о себе, вернее, то, от чего убегал. Делистран закрыл глаза. Ему хотелось заплакать, но слезы не пролились. В конце концов он пошел в ванную побриться и порезался прямо в загадочной ложбинке, идущей от носа к верхней губе. Считается, что в этом месте происходит слияние частей лица во время внутриутробного развития плода. Глядя в зеркало, Делистран наблюдал, как кровь из пореза стекает вниз, подобно лаве, огибая уголки губ. Он вспомнил слова одного судмедэксперта «Тело, истекающее кровью, живое тело». Обретя подобие спокойствия, майор задумался. В понедельник утром он не станет в ярости врываться в кабинет психолога, чтобы излить на нее свой гнев, но попытается объяснить, что в полицейском управлении существуют неписанные правила, которые должно соблюдать. Он вспомнил свои расследования. Как ни странно, перед глазами встало не лицо Жоржа Бернара, а образы трех мужей. Делистран принял всех, одного за другим, слушал, проникая в их жизнь, пытался, как и они, понять, что могло произойти, и не обнаружил ни малейшей ниточки, чтобы уцепиться и размотать клубок. Почему у него такое чувство, что он натыкается на стену? Вернее, на три похожих близстоящих стены, поскольку три семьи жили в ограниченном географическом пространстве, в треугольнике, основание которого пересекало Сену, а вершина была обращена на запад. На первый взгляд, обычный треугольник, но он натолкнул сыщика на совершенно неожиданную идею. Интересно, Помнит ли он школьные уроки геометрии? Имеются ли у него необходимые орудия производства? Из ящика комода в прихожей Делистран достал план Парижа и развернул его на столе в гостиной. В своем секретере нашел металлическую линейку и карандаш, но ему не хватало угольника и циркуля. Он хотел все сделать правильно и, недолго думая, спустился в монопри. Пересекая площадь празднеств, майор почти развеселился. Делистран старательно соединил вместе три адреса. Оказалось, что треугольник покрыл большее пространство, чем он предполагал. Сколько людей живут внутри, в центре Парижа? Второй этап потребовал больше тщательности. Замечательные линии треугольника должны были пересечься в особых точках, что потом позволит ему нарисовать особые круги. Замечательные линии треугольника. Биссектриса центр вписанной окружности, линия, которая делит угол пополам. Медиатриса, или срединный перпендикуляр, центр описанной окружности, перпендикуляр к стороне, проведенной через ее середину. Медиана, центр тяжести, соединяет вершину треугольника с серединой противолежащей стороны. Высота, ортоцентр, перпендикуляр, опущенный из вершины на противолежащую сторону. Делистран удвоил внимание. Он разделил три угла бисектрисами, обозначил точку их пересечения буквой G, поместил в нее иглу циркуля и начертил вписанную окружность, касающуюся трех сторон треугольника. Следом он провел три медиатрисы, перпендикулярные середине каждой стороны. Эти линии сошлись на сей раз вне треугольника, в точке, которую он обозначил буквой Омега. Медиатрисы тупоугольного треугольника пересекаются вне треугольника. В этот момент родилась вторая окружность, описанная, проходящая через три вершины. Все, что оставалось сделать, это начертить три медианы, которые сойдутся в точке, называемой центром тяжести треугольника. Ее он обозначил буквой H. Мистическим образом эти точки G, омега и H оказались на одной прямой. Почему? Имелась ли причина, математическая логика, могущая все объяснить, как в расследовании? Этот необъяснимый парад, которого он добивался и достиг, доставил ему некоторое удовлетворение. Телестран ничего не забыл и, гордясь результатом, отложил карандаш и взял красную ручку, чтобы провести прямую, как последний штрих картины. Завершив работу, он сосредоточился на линии от порт дафин к Порт-Детали, пересекающей третий круг, уже имеющийся на карте, бульвар-периферик. Присмотревшись, понял, что красная линия проходит через Трокадеро и кладбище Монпарнас, но это опять-таки ничего не значило. У этой прямой было название, однако на этот раз память его подвела. «Ничего, всплывет позже». Делистран вглядывался в геометрические фигуры, возникающие из пересечения линий и кругов. В этом пазле жили три его пропавшие без вести женщины. Они все еще там? Вышли за пределы или были вычеркнуты? В какой-то момент они наверняка пересекались друг с другом, но вместе сейчас или нет, неизвестно. Ничто на это не указывало, хотя вероятность существовала. В мозгу сыщика... Родилась еще одна идея. Что, если он соберет вместе всех мужей? Зачем? Чтобы спровоцировать? Делистран не отрывал глаз от плана и чувствовал себя потерянным. В задумчивости он машинально закрасил несколько кусочков пазла черным фломастером, услышал, что жена открывает дверь, и почувствовал почти облегчение. В руке у нее был бумажный пакет, большой, явно с какой-то одеждой. Дверь гостиной была распахнута, и он наблюдал, как жена снимает пальто. Она обернулась, улыбнулась ему, подошла и бросила сумку на кресло. Взгляд ее мужа изменился, и Эмма Делестран поняла, что демоны исчезли, и он снова готов к общению. Она поцеловала его в лоб, нежно коснулась рукой плеча. Он на мгновение закрыл глаза, чтобы насладиться моментом, поднял веки и одарил ее легкой улыбкой. «На этом все? Кончено?» Она говорила с ним, как с маленьким ребенком. Он кивнул, с трудом перевел дыхание, виновато опустил глаза, поднял голову и еще раз улыбнулся гораздо шире. Все это, конечно же, было частью игры. «Тебе лучше?» «Да». «Вижу, в мое отсутствие ты развлекался. Сделал для меня прекрасный рисунок. Я бы предпочла белые листы яркие цвета, но мой муж — полицейский. Цвета он забыл». Делистран смотрел на нее с вожделением. Она великолепно играла свою роль. Эмма бросила взгляд на стол. «Так что же это такое? Игра «Найди дорогу»? Пространственно-временная конструкция для определения направления расследования?» Жюльен Делистран отодвинул стул, приглашая ее сесть и приступил к подробным объяснениям. Он взял инструменты, чтобы повторить некоторые движения, которые привели к полученному результату. Мадам Делистран, как школьная учительница, внимательно выслушала доклад своего ученика. К концу демонстрации ее лицо выражало восхищение. «Отличная работа. Я оценила точность и качество результата. Думаешь, что сумеешь извлечь из этого пользу для расследования?» «Нет, но я так увлекся, что и думать забыл о другом. Я ничего не ждал и еще сильнее запутался». «Подожди, у меня есть решение». Эмма Делистран сняла ожерелье, золотую цепочку с кулоном-жемчужиной. Она превратила украшение в маятник и, напустив на себя таинственный вид, заставила жемчужину раскачиваться над планом. «Я вижу, вижу, вижу трех женщин, матерей семейств». Счастливых в любви, обеспеченных, живущих в Париже, начала она, повторяя сказанное Делистраном. Я вижу тени, я вижу серые тучи. Делистран восхищенно наблюдал за ней. Где она набралась этого? Настоящая актриса, изящная и озорная до невозможности. От нее исходило сияние, а колеблющийся маятник вызывал головокружение. Я вижу, вижу вещала она бархатным низким голосом темное пятно каждое из них такое пятно делестран включился в игру утратив часть веселости я вижу вижу счастливый конец чтобы узнать какой именно мой муж пригласит меня в ресторан верно делестран фыркнул изобразив обиду не смешно и ты знала что все закончится в ресторане конечно знала но ведь ты поверил Поверил, не веря. Образ провидицы был неплох и в конечном итоге не так уж далек от реальности. Всякий раз, когда мы получаем сообщения об исчезновениях, они связываются с нами, чтобы предложить свои услуги. Некоторые — в целях саморекламы, другие — с искренней верой в свои силы. И что вы отвечаете? Мы их выслушиваем, не более того рациональность и полицейское расследование не слишком сочетаются друг с другом, особенно в процессуальных вопросах. Недавно мы наняли психолога. А если бы пришлось прибегнуть еще и к услугам ясновидящей, допрос превратился бы в консультацию с хрустальным шаром, кофейной гущей или картами Таро. Фольклор, да и только. Жаль, могло бы выйти забавно. Пожалуй. Однако, учитывая материал, я все-таки признаюсь тебе. Когда я был молодым инспектором, старики рассказывали, что иногда, оказываясь в тупике и не имея зацепок, один из них скрытно шел на консультацию к ясновидящей. Случалось, очень редко, но случалось, что загадка решалась. Разумеется, не в лоб, а косвенно. Они шли туда, куда не собирались, и благодаря странному эффекту рикошета находили начало тропы. Хочешь сказать, что собирался к экстрасенсу в связи со своим расследованием? «Вот еще!» Он сменил тему. «Русский или итальянский?» Ей хотелось ответить «Сегодня вечером русский, завтра итальянский», но как разумная женщина, и чтобы не оставлять за ним последнее слово, она ответила «Японский».